спустя пять минут трое людей обозревали лежащее в конюшне тело. А Елена прижала к губам платочек, но смотрела. Это касается ее жизни и жизни ее детей. Ради такого можно не на один, на пять трупов сразу посмотреть. Да и что в них такого страшного? Оболочка, просто оболочка. Хотя Рушер наклонился, указал на что-то Гарту. Отравили. Пена в углах рта, видишь? Интересно, чем А вот. Бутыль из-под вина нашлась неподалеку. Гард поднял, принюхался. Нет, не распознаю. Я не надо показать. Она во всем этом разбирается. Я нерхеро, пояснила Елена. Гард покривился, знать или травить. У них достаточно своеобразное отношение к людям, признала Елена. Но они не злые, просто другие. Видел я таких других. Ворчал Гард больше по растерянности. Будешь что-то и нервничать и ворчать. А что за бутылка? Красная, крепленая, с нуларских виноградников. Откуда? удивилась Елена. Да из погреба спер, нет? Не из нашего, решительно замотала головой женщина. Так было легче отвлечься, обсуждать вино, не думать о том, что где-то рядом враг. Страшный враг. «Вы его не покупаете?» А «Алинар не любит красные вина, только белые. Я вообще не люблю вино. А инуарские вина мы не закупаем вообще. Они на мой вкус кисловаты и дороговаты. Можно найти что получше за ту же цену. Вот даже как!» Кто бы не дал ему эту бутылку, ее принесли снаружи. «А это возможно?» «У нас на воротах охрана не стоит. Да и бутылка же не корзина с гадюкой». «Вот». Рошер вскинулся, словно его пнули. «Вот». А если он что-то видел? Или корзину у него держали? «А Элла? Припомню, он когда работал?» «Конюхи при лошадях с рассвета и до вечера? Два дня через день, а что?» Он как раз мог видеть что-то, чего не надо. «Ну-ка». Рошер обошел конюшню, пригляделся в лес на сеновал потом высунулся оттуда и взмахом руки подозвал Гарта. Мужчина легко поднялся по лестнице. На сеновале было темно и прохладно, приятно пахло скошенной травой. «Видишь?» Гарт тоже видел. Из окошка под крышей открывался вид на игрушку детей, домик на дереве. Рошер упал в сено. «Лежу это я, попиваю венцок к примеру, жду подружку, смотрю в окно». И видишь там нечто странное, чего быть не должно. Настолько не должно, что даже конюх это понял. А на завтра узнаешь про змею и связываешь ниточки воедино. Если бы этот паразит все рассказал мне, или о Елене. Жалости Гарт не испытывал одну досаду. Судя по всему, конюх решил подработать шантажом, за что и поплатился. Не решился. Или думал, что с убийцы больше получит. «Может быть, и то, и другое. Но тогда это не слуга». «Почему?» — искренне удивился Рошер. «А сколько можно получить со слуги?» «Медики. Заплатить могут только люди богатые. Оплата может быть разной. Кому-то и горсть алмазов мала, кому-то и кусок хлеба велик». «Тоже верно. А почему он был один? Их же в поместье несколько». Этот вопрос разъяснила Елена. Ночевали конюхи по одному, попеременно. Мало ли что случится с лошадьми, а он тут. При конюшне даже коморка была оборудована специально. Вот! А Елена распахнула дверь и присвистнула, совершенно позабыв, что она Лари и не должна выражать свои чувства подобным вульгарным образом. Покойный конюх явно был романтиком. В коморке было устроено этакое романтическое свидание. Кто бы там ни побывал, но готовились основательно. Кровать перестели почти белым бельем, на стол поставили тарелку с фруктами, два стакана и даже, даже розу в кувшине. У него тут романтическое свидание намечалось, удивился гард. До или после, задумчиво пробормотала Елена. Вместе. Предложил свой вариант рошер. То есть, не понял гард если он шантажировал женщину и попросил оплату в таком виде. Тоже возможно. А с кем и служанок он крутил? С кем он вообще был, бывал? А Елена задумалась. В ответ на вопрос деверя покачала головой. «Не представляю. Я вообще стараюсь брать на работу людей семейных и не поощряю разврат в своем доме. Дети же рядом, мало ли что они увидят. Но слуг я все равно расспрошу». Подвел итог рошер. А Элла, надо вызвать стражу и сдать труп. Я займусь, кивнул гард. А Елена, а ты собирай детей, хорошо? Сделаю. А Елена развернулась и пошла собирать малышню. Мысли бились в голове вспугнутыми летучими мышами. Страшно, четырехликий, как же страшно. Кто это может быть? И зачем? За что? Четырехликий. Помилуй хотя бы моих детей. Я сильная, я совсем справлюсь, но мои дети и муж, они беззащитны. Хотя бы их, сбереги хотя бы их, пожалуйста.